Глава 3. Формула искушения. Вы только что появились на свет из утробы матери и попали в палату родильного отделения, где полно незнакомых людей, яркого света и непонятного оборудования. Полностью сбитый с толку обилием новых объектов и впечатлений, малыш, то есть вы, начинает плакать. В данный момент плач это одно из немногих известных вам действий из репертуара инстинктивного поведения. Сюда же добавим высасывание молока. В течение жизни у вас развивается желание и способность играть в кубики, читать написанные слова, забрасывать мяч в корзину, целовать другого человека, ходить на работу и ежедневно добывать и потреблять пищу. Это разительное преображение поведенческих функций возникает в результате феномена, который мы часто принимаем как само собой разумеющийся. Этот феномен называется «обучение» процесс получения новых знаний, умений, двигательных шаблонов, мотиваций и предпочтений, а также развитие уже имеющихся. Оказывается, что обучение, а именно его воздействие на мотивацию к поиску определенных пищевых продуктов, является одной из основополагающих причин переедания, невзирая на наши высшие устремления. Чтобы чему-то научиться, вам необходимо начать с целеполагания. Если у вас нет цели, то вы не сможете определить, какой образ действий в данном случае наиболее ценен и, как следствие, не сможете его культивировать. С точки зрения эволюции, максимальная цель каждого живого организма заключается в увеличении шансов на репродуктивный успех, то есть оставить после себя как можно больше здоровых и сильных отпрысков. Эта цель реализуется в виде многочисленного здорового потомства. Примечание. Ричард Докинс и его коллеги весьма убедительно доказали, что основной единицей естественного отбора является ген, а не весь организм. В рамках нашей темы мы будем рассматривать организм как единицу естественного отбора, потому что так будет намного понятнее. Я рекомендую читателям, которым интересно глубже проникнуть в эту тему, обратиться к книге Докинса «Эгоистичный ген. Конец примечания». Но мы обдумываем совсем не эту цель когда наворачиваем сухие завтраки на самом деле мы очень редко об этом вспоминаем а быть может и никогда мы осознаем разнообразные временные цели которые вмонтировали в наш мозг долгие годы естественного отбора эти кратковременные цели направлены на достижение окончательной цели воспроизведения здорового потомства большинство животных ограничивается следующим набором целей поиск пищи и водыпаривание поиск безопасного укрытия и достижение физического комфорта. Люди, как наиболее сложные и социально ориентированные животные, также преследуют цель достижения общественного статуса и накопления материальных благ. Однако мы не можем закрепить эти особенности только за человеком разумным. Многие социальные животные, например шимпанзе, используют подкуп, секс и насилие для того, чтобы взобраться выше по социальной лестнице. Эти цели – поесть, попить, заняться сексом, найти безопасное место, создать комфорт, понравиться другим, помогают зародиться мотивацией и начать процесс обучения. Так как еда очень важна с точки зрения выживания и воспроизведения потомства, она является нашим самым сильным учителем. Когда мы слышим слово «обучение», мы сразу представляем, как склоняем голову над учебником и впитываем изложенные в нем факты. Но на самом деле почти все, что мы делаем, думаем и чувствуем, было уже когда-то разучено, преднамеренно или нет. Рой Уайс, исследователь мотивации и зависимости из Института наркологии Мэриленда, осветил эту проблему в своей работе 2004 года. Многие целевые мотивации, даже поиск пищи и воды во время голода или жажды, появляются в процессе обучения. Из действий, которые изначально выполняются случайно, Впоследствии отбираются и подкрепляются наиболее полезные. Поведение новорожденного становится направленным и мотивированным, потому что на него воздействует соответствующий внешний стимул. Чтобы проиллюстрировать примером это высказывания, давайте представим новорожденного, который пытается ухватить за хвост сидящую рядом кошку. Его движения плохо скоординированы, и он просто машет ручкой поблизости от хвоста иногда задевает его, но никак не может схватить. Вдруг совершенно случайно его рука и кисть выполняют слаженное движение, которое позволяет ему ухватиться за хвост на короткое мгновение. Малыш осознает, что случилось нечто хорошее. Его мозг начинает повышать вероятность повторения того же самого движения, когда в следующий раз ребенку захочется схватить кошку за хвост. По мере практики мозг оттачивает выполнение движения, и ребенок получает возможность терроризировать кошку когда угодно. Если посмотреть шире, то всякий раз, когда случается нечто хорошее, в будущем мозг повышает вероятность повторения шаблона мозговой активности, который предшествовал счастливому событию. Если перевести это в терминологию из предыдущей главы, то получается, что сигнал, исходящий из успешного генератора, набирает силу. Благодаря наблюдениям мы пришли к выводу, что если вариант поведения приводит к достижению цели, то в будущем вероятность его повторения очень велика. Вариант поведения получает подкрепление. Знаменитый американский психолог Эдвард Торндайк еще в 1905 году описал феномен подкрепления. По его мнению, любой акт, который в определенной ситуации приводит к удовлетворению начинает ассоциироваться с этой ситуацией. Когда она повторяется, то вероятность последующего повторения акта возрастает больше, чем когда-либо. В течение жизни мы получаем опыт, который помогает нам усваивать и совершенствовать способы достижения целей. Подкрепление – это самый простой и действенный метод приобретения новых навыков. Вернемся к примеру об утолении голода в ресторане. Чтобы добыть себе еды, вы активируете генераторы сигналов, которые воспроизводят образ ресторана на углу, побуждают вас сесть на велосипед и крутить педали. Это шаблон мотивации, мыслей и действий, которые приводят вас в ресторан. Теперь представим, что вы пообедали в ресторане и еда оказалась очень вкусной, неожиданно вкусной. Вы удовлетворили цель принятия пищи очень успешно. Генераторы сигналов, которые привели вас в ресторан, начинают посылать свои сообщения более настойчиво и в следующий раз, когда вы почувствуете голод, то, скорее всего, очень захотите снова попасть в ресторан на углу. Возможно, даже сядете на велосипед, чтобы снова оказаться там. Вы начнете получать удовольствие от мысли о ресторане, вспоминая его внешний вид и запах еды. Вариант поведения, который приводит вас в ресторан на углу, получает подкрепление. Обучение приводит в соответствие все три уровня процесса осуществления выбора – мотивационного, когнитивного и двигательного. Подкрепление усиливает все три аспекта, потому что все они требуются для осуществления эффективного целевого поведения. Процесс подкрепления проходит полностью за пределами сознательного понимания. Он существовал еще до наших общих с многими предков. Обучение также работает в противоположном направлении. Если в результате выбранного варианта поведения случается что-то плохое, вероятность того, что подобное поведение повторится, снижается. Например, если вы отравились в ресторане на углу, то едва ли станете обедать там снова, даже когда почувствуете голод. А мысль о ресторане, его внешнем виде и запахе могут вызвать у вас тошноту. Это называется негативное подкрепление. Чтобы осуществилось подкрепление, должен возникнуть обучающий сигнал. Он изменяет способ работы нейронных цепей в базальных ганглиях. При этом действия с хорошей ответной реакцией закрепляются, а с плохой отсеиваются. Большинство ученых полагают, что обучающий сигнал в мозге производит удивительные молекулы дофамина. Примечание. Некоторые ученые отрицают причастность дофамина к процессу обучения. Кент Бэрридж активный сторонник этой идеи. В этой книге я подробно не освещаю споры вокруг дофаминового подкрепления. Рекомендую читателям, которые имеют отношение к научным кругам и ищут альтернативную позицию, прочесть работу Бэрриджа по психофармакологии. Споры о роли дофамина в системе поощрения. Конец примечания. Обучающая молекула Рос Макдэвид, стажёр исследователь из Национального института здравоохранения в городе Балтимор, аккуратно сажает подопытную мышь в пластиковую клетку и присоединяет к ее голове тонкий волоконно-оптический кабель, там же расположен миниатюрный коннектор. Макдэвид пользуется передовым методом исследования, который получил название оптогенетики, чтобы воздействовать на клетки мозга в вентральной тегментальной области, вентральной области покрышки. Как мы уже выяснили в предыдущей главе, вентральный тигментум посылает дофаминовые волокна в главный мотивационный центр мозга, вентральный стриатум. волокна выделяют молекулы дофамина, которые изменяют функцию клеток вентрального стриатума и прилежащих к нему других отделов мозга. Этот процесс оказывает влияние на поведение. Мы уже говорили о том, что высокий уровень дофамина повышает вероятность того, что власть над поведением перейдет в руки определенного генератора сигналов. Дофамин оказывает и более тонкое воздействие на организм. Фактически дофамин является средством подкрепления. В ходе эксперимента МакДэвид вызывает всплеск дофамина в вентральном стриатуме одним щелчком выключателя. Эксперимент наглядно демонстрирует эффективность такого способа обучения и мотивировки. В клетке у мышки стоит маленькая коробочка. Каждый раз, когда мышь трогает носом коробочку, к датчику на ее голове по кабелю поступает световой сигнал. Сигнал активизирует нейроны в вентральной области покрышки. Они выбрасывают порцию дофамина в вентральный стриатум и прилежащие отделы мозга. Но в начале эксперимента мышь об этом ничего не знает. Когда она впервые попадает в клетку, что не проявляет заинтересованности к коробочке. Впервые она дотрагивается до нее носом случайно, из простого любопытства. Всякий раз, когда мышь тычется носом в коробочку, она разом испытывает мышиный эквивалент от кушанной шоколадки, секса и выигрыша в лотерею. Проходит совсем немного времени, и мышь дотрагивается носом до коробочки все чаще. «Мы обнаружили», — говорит Макдэвид, — что мыши начинают сходить с ума от удовольствия, им этот процесс очень нравится. Хотя изначально мышь соприкасается с коробкой из любопытства, вскоре она понимает исключительную важность этой вещи. Мыши Макдевита в итоге тыкались носом в коробочку со скоростью восемь сотен раз в час, игнорируя все окружающее их пространство. В ходе других опытов над крысами ученые зафиксировали, что животные успевали тыкать носом в коробочку 5000 раз за час, чтобы почувствовать стимуляцию вентральной тегментальной области. Они совершали это движение чаще, чем раз в секунду. Другими словами, всплеск дофамина в вентральном стриатуме подкрепляет действие. На клеточном уровне дофамин взаимодействует с нейронными связями в базальных ганглях, которые только что проявляли активность, и повышает вероятность того, что те же самые нейронные связи вновь будут задействованы. Таким образом, вы захотите повторить снова любое действие, которое совершаете на момент дофаминового всплеска, если подходящая ситуация повторится. Вентральная тегментальная область говорит, «Мне понравилось то, что сейчас произошло. Я, пожалуй, выплесну дофамин в вентральный стриатум, чтобы в следующий раз произошло то же самое». Конечно, Макдэвид продемонстрировал гипертрофированную форму подкрепления, потому что воздействовал непосредственно на вентральную область покрышки. Но этот процесс в умеренной степени протекает в нашем мозге ежедневно. Когда вы удовлетворяете запрос на тройной чизбургер с беконом, в мозге происходит короткий дофаминовый всплеск, который подкрепляет ваше хорошее поведение. Таким образом, дофамин учит нас, как следует себя чувствовать, что думать и как себя вести, чтобы достичь основополагающих целей. При этом совершенно не заботиться о том, поддерживает ли эти идеи рациональная, сознательная часть мозга. Присутствие дофамина в вентральном стриатуме имеет огромную важность для закрепления мотивации, например, запоминания, какую еду следует хотеть, а какой избегать. Хотя дофамин был открыт только в 1950-х годах, русский физиолог Иван Павлов за полвека до этого проводил эксперименты и описывал способность животных ассоциировать нейтральные внешние сигналы с пищей. Павлов и его коллеги изучали пищеварительную систему собак и заметили, что у подопытных животных начинала капать слюна при виде пищи. Павлов также отметил, что у собак начинала выделяться слюна даже тогда, когда у него при себе не было еды, так как присутствие Павлова ассоциировалось у них с пищей. Исследователи продолжили эксперименты и начали звонить в колокольчик, прежде чем кормить собак. Со временем у последних слюна начинала выделяться уже при одном звуке колокольчика, который ассоциировался со скорым угощением. В этой связи прежде нейтральный внешний раздражитель приобрел для них особую важность. Тот же самый процесс заставил мышей Макдевита придать обычной скучной коробочке огромное значение, поскольку взаимодействие с ней очень хорошо поощрялось. Дофамин попадал в вентральный стриатум. Сегодня мы называем это явление условными рефлексами. При виде кока-колы, воспоминания о вкусе мороженого мы тут же, следуя зову условного рефлекса, начинаем хотеть эти продукты и выделять слюну. Дофамин – молекула удовольствия. Вы, должно быть, слышали, что дофамин называют молекулой удовольствия, которая запускает приятную нейрохимическую волну, благодаря чему мы чувствуем радость от победы в соревнованиях, занятий сексом, поедания шоколада и курения крека. Несмотря на то, что в научно-популярной литературе встречается такая информация, она давным-давно устарела. На самом деле дофаминовый всплеск не является необходимым компонентом для получения удовольствия. В ходе экспериментов показано, что животные и люди могут получать удовольствие и без дофамина. Скорее за удовольствие отвечают эндорфины, которые попадают в стриатум одновременно с дофамином. Только молекула эндорфина отвечает за возникновение приятных ощущений. Дофамин лучше называть обучающей молекулой, а не молекулой удовольствия. Вы научились с помощью дофамина ассоциировать вид и запах картошки фри с наградой для своего живота. Внешние раздражители органов чувств приобрели значимость и мотивируют вас съесть жареную картошку, как только представится случай. Хотя не все продукты одинаково возбуждающие на нас воздействуют. Но почему? Мозг ищет калории. Мы согласимся на том, что еда выступает в роли мощного подкрепляющего средства и перетягивает на себя управление поведением человека. При этом некоторые продукты сильнее воздействуют на мозг, чем другие. Например, брюссельская капуста кажется нам менее привлекательной, чем мороженое. Чтобы понять, почему мы переедаем, Прежде нужно ответить на один фундаментальный вопрос. Что именно содержится в пище, что запускает процесс подкрепления? Энтони Склаффани, тот самый ученый из первой главы нашей книги, который изобрел ресторанную диету, посвятил свою карьеру решению этого вопроса, и он добился серьезного прогресса. Обычная лабораторная крыса любит напиток с искусственным ароматом вишни так же сильно, как напиток с ароматом винограда. Если поставить в клетку два напитка, то крысы выпьет примерно одинаковое количество из обеих поилок. В 1988 году Склафани и его коллеги опубликовали революционные результаты исследования по изменению вкусовых пристрастий крыс. Ученые вводили крысам в желудке частично переваренный крахмал, пока они пили вишневый напиток. Из-за чего животные начинали больше любить вишневый напиток, чем виноградный. Их вкус изменился на противоположный, когда ученые повторили эксперимент с участием виноградного напитка. Крысам больше не вводили крахмал, но спустя 4 дня они все равно демонстрировали стойкое предпочтение к напитку, который попал к ним в рот вместе с крахмалом. Этот феномен Склафани назвал условное вкусовое предпочтение. Примечание. Я пользуюсь фразой «условное вкусовое предпочтение», потому что этот термин закрепился в научных кругах. Однако на самом деле условный вкус – это запах. Его улавливают обонятельные рецепторы в носу, а не вкусовые рецепторы на языке. Конец примечания. Условные вкусовые предпочтения стоит рассмотреть подробнее. Крысы не подозревали, что ученые вводят им в желудке крахмал. Но крахмал каким-то образом смог подать сигнал в мозг, из-за которого крысы больше полюбили тот напиток, вкус которого ощутили вместе с крахмалом. Они научились отдавать предпочтение до сих пор нейтральному вкусу таким же образом, как собаки Павлова научились пускать слюну в ответ на звук колокольчика. Как же это работает? Дальнейшие эксперименты выявили, что крысы реагировали не на крахмал, а на молекулы глюкозы, которые возникают при распаде крахмала в пищеварительном тракте. Главным образом реакция на глюкозу происходила в тонком кишечнике. Каким-то образом кишечник определял присутствие глюкозы и посылал мозгу сообщение «Произошло что-то хорошее, хочу еще раз». не до конца не изучил, каким образом сигнал из кишечника достигает мозга. Но он и другие ученые точно определили, как сигнал, попадая в мозг, влияет на развитие вкусовых предпочтений. Примечание. Очевидно, стоит подозревать нервные волокна, которые соединяют кишечник и мозг. Однако на сегодняшний день исследования с Клаффани не подтвердили, что сигнал передается по этим волокнам. Ученый подозревает, что его могут передавать гормоны крови. Конец примечания. Главный подозреваемый, я думаю, вы догадались, дофамин в вентральном стриатуме. Иван де Арауха, доцент кафедры психиатрии Ельского университета. Провел исследование, не опираясь на работы склафани, и обнаружил, что калории в тонком кишечнике способствуют выбросу дофамина в вентральный стриатум. Чем больше калорий попадает в кишечник, тем сильнее повышается уровень дофамина в вентральном стриатуме. В соответствии с заключениями Арауха, научная группа под руководством склафани пришла к выводу, что блокирование дофаминового всплеска не позволяет развиваться условным вкусовым предпочтением. Из этого следует, сообщает Склафоне, что дофамин является ключевым компонентом всего процесса. Данный опыт хорошо иллюстрирует способность углеводов влиять на вкусовые предпочтения. Когда крыса ест, то чувствует вкус и запах, которые ассоциируются с пищей. После того, как она проглатывает еду, та попадает в желудок и оттуда в тонкий кишечник, где определяется наличие глюкозы. Далее идет пока неопределенный сигнал в мозг, что в свою очередь приводит к дофаминовому взрыву в вентральном стриатуме. Если пища богата крахмалом или в ней много сахара, то после дофаминового взрыва у крысы вырабатывается предпочтение к вкусу и запаху только что съеденной пищи, и она обретает мотивацию к поиску подобного продукта. Таким образом, крыса учится выбирать углеводную пищу. Исследователи из группы Склафани пробовали воздействовать и на вкусовые предпочтения с помощью жиров и белков. В серии опытов показано, что крысы одинаково хорошо реагируют на присутствие всех трех основных питательных элементов – углеводов, крахмал и сахар, жиров и белков. Примечание. Некоторые специалисты выносят алкоголь, этанол, в четвертый класс питательных веществ. Алкоголь тоже способствует выработке вкусовых привязанностей, однако сам процесс подкрепления протекает иначе. Конец примечания. не выявил, что чем пища калорийнее, то есть чем выше концентрация калорий в ней, тем сильнее ее подкрепляющее воздействие. По всей видимости, мозг крысы настроен не только на углеводы, но и на все типы калорий в принципе. Животное предпочитает пищу, которая дает как можно больше калорий за один укус. Звучит знакомо, не правда ли? Вкусы и аромат еды позволяют мозгу быстро определять ее качество еще до попадания в пищеварительный тракт. Склафани и другие ученые доказали, что некоторые вкусы, попав на язык, повышают вероятность возникновения вкусового предпочтения. Например, у крыс появляется стойкая вкусовая привязанность к сладкому вкусу, И она сильнее по сравнению с теми опытами, в ходе которых крысам подавали глюкозу прямо в желудок. Сахар воздействует на язык, затем на тонкий кишечник, что закрепляет поведенческий шаблон. Пища с другими вкусами воздействует на организм таким же образом. Богатый и плотный вкус умами, приятный вкус, создают аминокислоты и глутамат, основной компонент глутамата натрия. Примечание. Язык распознает нуклеотиды, строительный материал ДНК и РНК, тоже в качестве вкуса умами. По этой причине грибы кажутся на вкус мясными. Конец примечания. Этот вкус повышает желание употреблять данную пищу у крыс так же сильно, как и у людей. В том числе глутамат создает вкусовые предпочтения, если вводится непосредственно в желудок. Сладость фрукта означает, что плод спелый. Также вкус глутамата говорит о поступлении богатой белковой пищи, к примеру, мяса. Примечание. Дикие крысы, конечно, не заказывают себе стейк на кости тибон. Они поедают мелких животных и добывают остатки человеческой белковой пищи. Конец примечания. Оба вкуса очень приятны и указывают на важный источник калорий и других питательных веществ в условиях дикой природы. В противоположность им горечь, запах разложения и любая пища, которая в прошлом привела к пищевому отравлению, вызывают отвращение. Примечание. Мы можем приучить себя любить даже горькие вкусы, например, хмеля в пиве. Возникает условное вкусовое предпочтение, так как вкус подкрепляется алкоголем, например, вкус хмеля или другим мощным обучающим средством. Конец примечания. Калории формируют не только вкусовые предпочтения, они отвечают за появление привязанности к запахам, внешнему виду, звуку и даже месту, где предположительно можно найти калорийную пищу. Из наблюдений можно сделать вывод, что крысы держатся поблизости от тех мест, где с ними уже произошло что-либо хорошее. А живот, набитый калориями, разумеется, вещь хорошая. Так мы учимся реагировать на наше окружение и добиваться от него того, чего хотим. Все эти факторы говорят о том, что животные не выбирают пищу наугад, их привлекают в ней определенные качества, которые мозг инстинктивно распознает как ценные, а в основном ее качество измеряется ее калорийностью. Предположительно наиболее важны питательные вещества, необходимые для выживания и воспроизведения потомства в естественной среде. Мозг крысы реагирует на их присутствие и выбрасывает порцию дофамина. Вариант поведения таким образом закрепляется, и в будущем животное настроено на поиск и поедание продуктов с нужными элементами. Его мозг инстинктивно дает высокую оценку питательным веществам, которые поддерживают здоровье и плодовитость. Постепенно под руководством дофамина крыса учится добывать необходимые продукты эффективнее культуры условного рефлекса. Если вам показалось, что у вас с крысы есть много общего, то вы на верном пути. У людей и крыс формируются схожие вкусовые предпочтения. Это вполне ожидаемо, если учесть, что и те, и другие являются амниворами, всеядны. Врожденные симпатии. Высокая калорийность, жиры, углеводы, белки, сладкий вкус, солёный вкус, мясной вкус у Врожденные антипатии горький вкус, запах разложения все что приводит к расстройству желудка. Уже многие поколения крысы людей едят одинаковые продукты, отдавая с самого рождения предпочтение сладкому вкусу и не любя горький. Можно предположить, что это было свойственно еще нашим общим с крысами предкам 75 миллионов лет назад. Кроме того, люди всех национальностей любят мясной вкус глутамата не переносят запах гниения и испытывают стойкое отвращение к продуктам, которые в прошлом привели к пищевому отравлению. Люди очень симпатизируют продуктам с солью, хлорид натрия. Однако крысы не разделяют с нами эту любовь. Примечание. У крыс можно развить условную привязанность к соли, если исключить ее из их рациона. Однако эти животные не бросаются на поиски соли, как это делают люди, для нормального функционирования организма которых натрий крайне важен. Люди теряют много натрия с потом, а в естественных условиях есть крайне мало продуктов, богатых этим микроэлементом. Может быть поэтому натрий единственный микроэлемент, витамин, минерал, присутствие которого в пище мы сразу же ощущаем. Конец примечания. Схожесть гастрономических предпочтений людей и крыс подтвердилась в ходе опытов Лиана Берча, исследователя в области детского ожирения в Университете Джорджии. Берч совместно с коллегами решил выяснить, можно ли использовать результаты наблюдений за крысами, которые вел Склафани, чтобы изучить пищевое поведение людей. Примечание. Берч проводил эти исследования в Университете Пенсильвании. Конец примечания. По результатам этих и других исследований можно судить о том, что жиры и углеводы способствуют закреплению условных вкусовых предпочтений у людей. Иначе говоря, они подкрепляют определенный вариант поведения. Чуть ранее я указал общие для всех людей пищевые симпатии и антипатии. Указанные свойства пищи формируют наше пищевое поведение. В организме резко повышается уровень дофамина что стимулирует нас к поиску калорийной еды, ее вкусов, запахов, текстур, внешнего вида и мест, где можно ее достать. Люди в Китае и во Франции одинаково любят сахар, соль, жиры и вкус мяса. Конечно, француз едва ли оценит по достоинству традиционную китайскую кухню, а китайца может затошнить от крепкого аромата французского сыра. В каждой культуре сложились свои предпочтения относительно вкуса, запаха, текстуры и внешнего вида пищи, сформировавшиеся в результате позитивного подкрепления в процессе обучения. Крысы не родились сознанием того, что им больше нравится вишневый вкус, чем виноградный. Также и мы при рождении не имеем привязанности к вкусу и запаху нашей национальной кухни. Она вырабатывается как условное вкусовое предпочтение. Вкус и запах пищи становятся приятными и мотивирующими в силу многократного повторения в совокупности с подкрепляющим воздействием углеводов и жиров. Ассоциации со вкусной пищей формируются главным образом в детстве. При таких обстоятельствах очевидно, что человеческий мозг находится в сильной зависимости от калорий. За исключением соленого вкуса все остальные врожденные вкусовые предпочтения отражают высокую калорийность продуктов. Ученые предполагают, что причина кроется в фатальном недостатке калорий, который в далекие времена угрожал нашим прародителям. Чтобы люди могли оставить после себя потомство, эволюция заставила нас превыше всех остальных продуктов ценить высококалорийную пищу. И становится понятно, почему современные охотники и собиратели которые по сей день живут так, как жили их далекие предки, не тратят время на поиски брюссельской капусты. Они прикладывают усилия, чтобы добыть высококалорийную пищу, способную восполнять их энергетические затраты – орехи, мясо, клубни, мед и фрукты. Подробнее об этом мы поговорим позже. Исходя из своих врожденных вкусовых предпочтений, ребенок скорее попросит мороженое, чем брюссельскую капусту. С точки зрения вентрального стриатума, брюссельская капуста не имеет никакой ценности, хотя и содержит большое количество витаминов и минералов, ведь в ней очень мало калорий. Примечание. Давайте разобьем гипотезу. В природе не встречается рафинированных продуктов, и у охотников и собирателей всегда было разнообразное меню. Скорее всего, восполняя энергетические ресурсы они получали и все остальные необходимые полезные вещества. Это предположение подтверждается тем, что исторические и современные охотники и собиратели не страдали и не страдают от нехватки витаминов и минералов. Возможно, у них не развилась способность отыскивать витамины и минералы, потому что их отсутствие не сказывалось на репродуктивных функциях. А вот недостаточное количество калорий угрожало благополучию будущего потомства. Исключение составляет только соль. Наше врожденное вкусовое пристрастие к соли можно объяснить тем, что в природе этот ресурс весьма ограничен. В дополнение к этому стоит учесть, что мы не способны различать вкус витаминов и большинства минералов. Конец примечания. Мы хотим мороженого, потому что мозг ассоциирует его вкус, текстуру и внешний вид, с хорошей порцией быстро усвояемых жиров и углеводов. Наш мозг развивался в эпоху относительной нехватки продовольствия, поэтому он воспринимает калории как необходимость и влечет нас к холодильнику. Бессознательная часть мозга считает некоторые продукты настолько ценными, что заставляет нас добывать и поедать их даже тогда, когда мы не голодны. При этом можно испытывать искреннее желание придерживаться здоровой диеты и следить за фигурой. Мы завершаем десертом сытный ужин, запиваем газировкой обед и не можем устоять перед еще одним кусочком пиццы. Сила воли часто капитулирует перед могучим воздействием внешних раздражителей, которые уже получили дофаминовое подкрепление. В качестве раздражителей может выступать завлекательное меню с десертами автомат с газировкой в поле зрения или аромат пиццы. Случается, что процесс дофаминового подкрепления выходит из-под контроля. Очень сильные привычки. Несмотря на то, что процесс подкрепления для нас абсолютно естественен и помогает идти по жизни, с успехом преодолевая препятствия, иногда он выходит из-под контроля. Как показали опыты Макдевита, когда концентрация дофамина в вентральном стриатуме достигает критического уровня определенный вариант поведения получает настолько сильное подкрепление что начинает доминировать над естественным и рациональным образом действий так появляется зависимость примечание еще одним фактором развития зависимости является детоксификация или синдром отмены. многие люди принимают наркотики чтобы преодолеть неприятные ощущения синдрома. Однако после того, как синдром Атмина прекращается, люди все равно продолжают желать наркотиков и часто снова к ним возвращаются. Это говорит о том, что зависимость лежит намного глубже процесса подкрепления. Конец примечания. Любой из известных наркотиков, вызывающий зависимость, либо влияет на концентрацию дофамина непосредственно в вентральном стриатуме, либо стимулирует возникновение такого же результата другими путями. Даже сравнительно мягкие наркотики, например кофеин, формируют зависимость схожим образом. На фоне повторяющегося дофаминового всплеска в вентральном стриатуме, после употребления тяжелых наркотиков, например крека, повторение поведенческого акта, приведшего к такому состоянию, становится самой приоритетной задачей. На второй план отходят пища, безопасность, комфорт и отношения с окружающими. Генераторы сигналов, которые запускают процесс поиска и курения Крека, создают в стриатуме патологически сильные нейронные связи. Они заглушают все остальные сигналы, исходящие из других генераторов. По мнению Роя Уайза, исследователя феномена зависимости, с которым мы уже познакомились в начале этой главы, Зависимость это гипертрофированная версия естественного процесса позитивного подкрепления. Зависимость формируется как очень сильная привычка, потому что наркотики являются очень сильным подкрепляющим средством, говорит Уайс. Получается, что можно впасть в зависимость от еды? Еда выступает в качестве триггера для выброса дофамина в вентральный стриатум, точно так же, как тяжёлые наркотики. Мы знаем, что еда может давать очень сильный подкрепляющий сигнал. Но среди ученых это мнение не находит однозначного подтверждения. Как можно впасть в зависимость от вещества, которое жизненно необходимо организму? Следуя этой логике, мы находимся в зависимости от воды и воздуха. Все, что приносит радость в нашей жизни, от секса до новой машины или успешно выполненной работы – приводит к дофаминовому всплеску в вентральном стриатуме. Значит, у нас зависимость вообще от всего? Конечно, мы не страдаем от зависимости ко всему подряд. Большинство людей поддерживают осознанные отношения с тем, что доставляет радость жизни. Такие отношения нельзя назвать зависимостью. Однако, по результатам исследования, проведенного Эшли Гирхард и Келли Браунелл из Ельского университета, можно говорить о том, что некоторые люди действительно страдают от пищевой зависимости. Коллеги Браунелл изучили стандартные диагностические критерии для выявления зависимости, подкрепления которое происходит без участия пищи. Это наркотики, секс и пристрастие к азартным играм. примечание Они описаны в классическом справочнике по психологии, который вышел под редакцией Американской ассоциации психологов, Диагностика и статистическое руководство по психическим расстройствам. Конец примечания. На основе диагностических критериев они составили опросник, который помогает обнаружить пищевую аддикцию. Явление пагубного пристрастия к пище характеризуется потерей контроля употреблению некоторых продуктов, невзирая на негативные последствия для организма и синдромом отмены. В были примерно такие пункты: бывало что я принимал пищу так часто или в таких больших количествах что вскоре начал принимать пищу вместо работы в ущерб отношениям с семьей и близкими потерял интерес к важным делам и мероприятиям которые раньше любил и еще однажды я ел до тех пор пока не почувствовал себя физически больным в первой группе прошедших тестирований большинство составляли люди с нормальным весом у одиннацати опрошенных обнаружилась пищевая аддикция, зависимость, привыкание. Дальнейшие исследования показали, что пищевая зависимость в основном встречается у людей, страдающих ожирением и склонных к перееданию. Это подтверждает гипотезу о том, что подкрепляющий механизм пищи может привести к развитию зависимости от нее, перееданию и ожирению у восприимчивых людей. Однако не у всех лиц с ожирением проявилась пищевая аддикция, равно как и не все люди с пищевой аддикцией страдают от избыточного веса. Следовательно, перед нами открылась только часть разгадки эпидемии ожирения. Чтобы понять природу пищевой аддикции, нужно выяснить, какие продукты ее вызывают. Оказывается, что люди не впадают в зависимость от сельдерея и чечевицы. А какая же еда вызывает пристрастие? Вот что думают по этому поводу Гирхард и Браунелл. Высокая концентрация сахара, рафинированных углеводов, хлеб, белый рис, макаронные изделия из белой муки, жиры, сливочное масло, сало, маргарин, соль и кофеин приводит к развитию пищевой зависимости. Люди склонны злоупотреблять продуктами, в которых в больших количествах содержатся данные вещества. Практически так же, как и тяжелые наркотики, Сами по себе эти вещества не способны вызвать зависимость. Они становятся опасными только после обработки, экстракции, рафинирования и концентрирования, которым они подвергаются на современном производстве. Подобные продукты только напоминают настоящую еду, и их употребление всерьез повышает риск развития аддикции. Нельзя однозначно заявить, что эти пищевые вещества вызывают зависимость. Однако совершенно точно известно, что они приводят к дофаминовому всплеску в вентральном стриатуме. Чем выше концентрация веществ, тем сильнее дофаминовый всплеск. Чем больше дофамина попадает в стриатум, тем сильнее закрепляется вариант поведения. Чем сильнее закрепляется поведение, тем ближе мы подбираемся к зависимости. Вызывает тревогу то, что современные пищевые технологии позволяют предельно усилить подкрепляющий эффект пищи. Вследствие этого продукты питания очень привлекательны для потребителей. Сегодня нам предлагают очень калорийную пищу, которая состоит из специально составленной технологами комбинации сахара, соли, жира и крахмала. Такая еда нашим древним предкам и не снилась. У них не было другого выбора, кроме как употреблять простую еду, которую они добывали сами. Некоторые современные продукты, вызывают серьезный дофаминовый взрыв, который наш мозг технически не готов обработать. В результате, восприимчивые люди начинают практиковать саморазрушительные поведения, граничащие с зависимостью. Не все люди подвержены этому воздействию. Об этом мы поговорим немного позже. Герхард и Браунол заключили, что тяжелые наркотики являются высококонцентрированной версией природных менее аддиктивных веществ которые естественным образом попадают в организм например в южной америке люди жуют листья коки они подавляют чувство голода и вызывают легкую стимуляцию сравнимую с воздействием кофеина в результате вторичного химического процесса кокаин выпаривается и превращается в тяжелый наркотик крек который вызывает очень сильную зависимость примечание при выпаривании нейтрализуется заряд моекулы кокаина молекула становится жирорастворимой и за счет этого свойства быстрее проникает сквозь клеточные мембраны. Это значит, что мозг накрывает быстрее и сильнее, а значит дофаминовый взрыв ощущается ярче. Конец примечания. Технологии позволили сконцентрировать и усилить эффективный компонент листьев коки, который в новом качестве способствует возникновению дофаминового взрыва и отмечает вариант поведения как желательный. В итоге полезное растение превратилось в тяжелый наркотик, который разрушает человеческие жизни. Таким же образом современные пищевые технологии позволили предельно повысить концентрацию сильнодействующих веществ, которые содержатся в пище. Такие изменения наложили свой отпечаток на некоторых людей, и они неминуемо впали в зависимость от еды. Среди современных продуктов питания шоколад – самый яркий пример отчаянного разгула позитивного подкрепления. Какао или шоколадное дерево впервые обнаружили в тропических лесах Южной Америки. Его семена обладают высокой калорийностью, потому что в них в больших количествах содержатся жиры. После ферментации, обжарки и измельчения семена какао превращаются в шоколад, в волшебный продукт который остается твердым при комнатной температуре и тает во рту. Чтобы замаскировать натуральный горький вкус шоколада, мы щедро сдабриваем его рафинированным сахаром и молокосодержащими продуктами. Калории, жиры, углеводы и сладкий вкус шоколада вместе составляют могучую комбинацию с сильными подкрепляющими свойствами. Но у шоколада есть настоящий козырь в рукаве, из-за которого он по праву считается королем расстройства пищевого поведения. В нем содержится теобрамин, наркотик, вызывающий привыкание. Теобрамин оказывает легкий стимулирующий эффект и подкрепляет поведение. Его действие схожи с действием родственного ему кофеина. Примечание, кофеин часто добавляют в газированные напитки. Он повышает эффективность подкрепления желаемого поведения. Конец примечания. Хотя сам по себе теобрамин не опасен, но в сочетании с веществами, которые сильно воздействуют на организм, он заставляет человека забыть о тормозах. Неудивительно, что шоколадная зависимость стала важным предметом научного изучения. Даже те, кто не считает себя шокоголиками, временами испытывают страшное желание съесть шоколад, Исследования показали, что шоколадная привязанность чаще проявляется у женщин. Хотя большинство из нас не испытывают буквальной зависимости от пищи, напомню, что аддикция – это просто усиленная форма естественного процесса подкрепления. Возможно, мы не настолько увлекаемся едой, что это сказывается на нашей работе и отношениях с близкими. Но большинство из нас потребляют гораздо больше калорий, чем это необходимо даже когда это идет вразрез с нашими истинными интересами и вопреки лучшим устремлениям. Подкрепление – это бессознательный процесс. Он протекает неинтуитивно, а скорее ассоциируется с одним ощущением, которое всем нам хорошо знакомо – с ощущением удовольствия. Желание под контролем. Как мы можем побороть ту врожденную силу, которая заставляет нас слишком много есть? мы можем взять на заметку результаты исследования наркотической зависимости. Одна из лучших стратегий лечения наркомании основывается на устранении раздражителей, которые вызывают ассоциации с наркотиками. Эксперименты Павлова и других ученых выявили, что раздражители органов чувств, которые систематически ассоциируются с позитивными последствиями, превращаются в мотивационные триггеры, Когда наркоман видит трубку для курения крека, чувствует запах крекового дыма и идет по той улице, где он обычно покупал наркотик, у него появляется мотивация покурить крек. И эту тягу крайне тяжело преодолеть. Даже если у вас нет пищевой зависимости, все равно, когда вы проходите мимо кондитерской, видите свежие пирожные на витрине и вдыхаете аромат выпечки, у вас возникает мотивация съесть пирожное или любой другой продукт из тех, что вы любите. Так выглядит механизм подкрепления в действии. Если вы не находитесь рядом с кондитерской и не попадаетесь на крючок связанных с ней раздражителей, то ваша мотивация к приобретению пирожного будет значительно ниже. И вам не придется бороться с собой, чтобы пройти мимо продукта, от которого толстеют. Нам не так-то просто одолеть бессознательное желание съесть пирожное или другую калорийную еду, если они лежат прямо перед нами. Все, что нужно, это обеспечивать предварительное планирование. И тогда мы сможем одержать победу над тягой, при этом не затрачивая ограниченные ресурсы нашей силы воли. Секрет заключается в том, чтобы в повседневной жизни контролировать раздражители, которые ассоциируются с едой в конечном счете начав однажды применять предварительное планирование, вы сможете добиться больших успехов. Наслаждение вкусом. Еда, которая приносит нам удовольствие, называется аппетитной, она очень приятна на вкус. Мозг оценивает качество пищи либо инстинктивно, либо в результате обучения под воздействием подкрепления. Мозг, предположительно, ставит одни свойства пищи выше других так как они были необходимы нашим предкам для поддержания репродуктивного здоровья. Самая аппетитная и вкусная еда в большинстве случаев перенасыщена быстрыми калориями. Кроме того, в ней содержится в концентрированной форме все вещества, которым наш организм интуитивно отдает предпочтение. Мороженое, печенье, пицца, картофельные чипсы, картошка фри, шоколад, бекон и многое другое, Вот продукты, которые вызывают стойкую тягу и могут заставить потерять контроль. Физические качества этих продуктов делают их исключительно сильнодействующими, мотивирующими и вкусными. Ученые предлагают обобщающий термин для всех реакций, которые протекают в мозгу под воздействием еды – пищевое вознаграждение. Самое большое вознаграждение мы получаем от продуктов, которые считаем аппетитными. Нет ничего удивительного в результатах проведенных исследований. Люди потребляют больше той пищи, которая им нравится. Группы исследователей из Государственного университета Сэм Хьюстон под руководством профессора психологии Джона де Кастро сообщают, что в среднем человек съедает на 44% больше калорий, если считает пищу вкусной. Этого не происходит, если человек описывает пищу как пресную. Мозг расценивает вкусную пищу как наиболее ценную и побуждает нас продолжать есть, даже если отсутствует потребность в пополнении энергии, даже если организм буквально тонет в лишней энергии. А что произойдет с желанием принимать пищу и адипозностью, если во время эксперимента свести к минимуму пищевое вознаграждение? В 1965 году, в журнале, издаваемом Нью-Йоркской Академией наук, было опубликовано очень необычное исследование, которое случайным образом дает ответ на этот вопрос. Вот в чем заключалась настоящая его цель. Изучение пищевого поведения человека сложно, потому что сам процесс принятия пищи обусловлен множеством факторов. Его следует рассматривать как сочетание физиологических, психологических, культурных и этических аспектов. Люди едят не только для того, чтобы утолить голод, но и за праздничным столом, во время торжественных ритуалов или просто ради наслаждения вкусом. А также часто удовлетворяют с помощью еды бессознательные потребности, которые трудно отследить. Провести наблюдение за человеком в обычных условиях с целью изучить его пищевое поведение очень трудная задача поэтому мы попытались разработать свою систему питания, в которой сократили количество переменных, за счет чего рассчитывали получить достоверную информацию. Система представляла собой аппарат, который после нажатия кнопки подавал сжиженную пищу через трубочку. Если говорить точно, то за одно нажатие кнопки аппарат выдавал 7,4 миллилитра жидкости. Добровольцы, принявшие участие в эксперименте, получили доступ к аппарату. Им было позволено потреблять столько жидкой пищи, сколько они пожелают, но никаких других продуктов им не давали. Так как группа добровольцев находилась под наблюдением врачей в стационаре, исследователи могли быть точно уверены, что участники больше ничего не ели. В пищевом растворе присутствовали все необходимые питательные вещества в нужных количествах. Однако жидкость была безвкусной, неразнообразной, и практически полностью лишенной стандартных качеств, с которыми мы привыкли ассоциировать еду. Сначала исследователи кормили из аппарата двухстроенных людей, одного в течение 16 дней, другого в течение 9. Добровольцы не стали просить какие-либо рекомендации, они самостоятельно потребляли достаточное для них количество калорий и поддерживали неизменный вес в течение всего эксперимента. Затем исследователи повторили эксперимент при участии двух людей, которые страдали сильнейшим ожирением и весили по 180 килограммов. Добровольцам и в этот раз предложили подходить к аппарату всякий раз, как они почувствуют голод. Через 18 дней первый доброволец, мужчина, начал ограничиваться ничтожным количеством калорий в сутки, всего 275. Это количество составляло менее 10% от его обычной суточной нормы. Второй доброволец, женщина, через 12 дней дошла до рекордно низкого объема в 144 калории и потеряла 10 килограммов. Исследователи отметили, что еще трое добровольцев с избыточным весом продемонстрировали такую же сдержанность в употреблении калорий при кормлении из аппарата. Первый доброволец продолжил потреблять жидкую безвкусную пищу из аппарата и через 70 дней потерял около 30 килограммов. Затем его отправили домой с рецептом жидкой пищи и предписали в течение дня выпивать 400 калорий. Он следовал рекомендации еще 185 дней и в итоге похудел на 90 килограммов, то есть потерял половину своего привычного веса. Исследователи зафиксировали, что в течение всего указанного периода вес испытуемого стабильно снижался. Однако пациент ни разу не пожаловался на голод. Объем калорий, который употреблял пациент, фактически приравнивается к голоданию. Если испытуемый стабильно придерживался такой диеты на протяжении 225 дней и не испытывал чувства голода, значит с его телом происходило что-то очень интересное в ходе дальнейших исследований подтвердилось что диета из жидкой безвкусной пищи приводит к снижению употребления калорий и устранению проблемы связанной с ожирением примечание кроме того в одном исследовании отмечено что такая диета лучше воздействовала на взрослых людей чем на молодежь хотя добровольцев среди молодежи было очень мало конец примечания диета состоящая из одной аппаратной жидкой пищи представляет собой питание, полностью лишенное вознаграждения и разнообразия. Да, в пище присутствуют сахар, жиры и белки, однако она лишена вкуса и текстуры, с которыми человек мог бы ассоциировать питательные вещества. Люди с избыточным весом немедленно откликались на жидкую диету, добровольно снижали суточную норму потребления калорий и быстро теряли лишний вес. При этом они не испытывали чувства голода. Странно то, что стройные люди оставались в прежней форме и не страдали от недовеса. Можно предположить, что люди с избыточным весом более чувствительны к пищевому вознаграждению за принятие дополнительных калорий. Это происходит потому, что высокая чувствительность к пищевому вознаграждению приводит к ожирению или ожирение приводит к развитию высокой чувствительности. Чтобы разобраться в этом вопросе, Нам необходимо продолжить расследование. В 2010 году Крис Фойкт, директор Вашингтонской картофельной комиссии, решил сесть на картофельную диету. Он ничего не употреблял в пищу, кроме картошки и небольшого количества растительного масла, в течение 60 дней. Таким образом, Фойкт хотел оспорить принятое правительством США решение убрать картошку из списка овощей, закупку которых государство производит за свой счет. Примечание. Между прочим, это произошло вовсе не случайно, потому что картофель в США в основном употребляют в виде жареной в масле картошки фри или чипсов. Конец примечания. Фойкт небезосновательно утверждал, что картофель богат питательными веществами. Более того, картошка – единственный продукт, который обладает достаточно широким набором элементов, которые способны поддерживать нормальное состояние здоровья человека в течение месяца. Примечание. В картофеле содержится мало витамина А и b 12 Перед началом картофельного голода куриная слепота среди бедного населения Ирландии была обычным делом и развивалась на фоне недостатка витамина А. Однако печень хранит большие запасы витамина А и b 12 поэтому человек может прожить без них еще в течение нескольких месяцев. Конец примечания. Он вел дневник своей диеты на сайте 20 картофелин в день. Именно столько корнеплодов в день он съедал, чтобы поддерживать свой вес в нормальном состоянии. Фойкт добровольно обрек себя на 2 месяца крахмальной, безвкусной, однообразной диеты. Фойкт поставил перед собой цель – сохранить свой вес неизменным, но, несмотря на это, килограммы таяли на глазах. За 60 дней он потерял 10 килограммов, в основном они исчезли с области талии. После медицинского осмотра выяснилось, что у него значительно понизился уровень сахара и холестерина в крови, а также кровяное давление. Ему было сложно съедать необходимый объем пищи для восстановления энергии по причине того, что он просто не был голоден. У нас, возможно, возникнут подозрения в честности человека, чья работа заключается в популяризации картошки. Но множество подражателей из интернета сразу же начали пробовать на себе картофельную диету в надежде быстро избавиться от лишнего веса. Пусть источники и не самые надежные, но они подтверждают, что однообразная безвкусная диета приводит к резкому снижению интереса к калориям и не вызывает чувства голода. Примечание. Картофельный крахмал переваривается очень быстро, а значит он быстро поднимает уровень сахара в крови и обладает высоким гликемическим индексом. Эффективное снижение веса в результате картофельной диеты не сочетается со всем известным постулатом о здоровом питании. Он гласит, что скачки уровня сахара в крови в результате употребления быстроусвояемой крахмалистой пищи, являются главной причиной возникновения чувства голода и переедания. Несмотря на то, что эта идея массово освещается в медиа и то и дело попадается на страницах научных журналов, она не имеет убедительных доказательств, которые могли бы говорить о ее состоятельности. Конец примечания. Но причиной тому не служит только однообразие однокомпонентной картофельной диеты мы еще это обсудим. Эффект шведского стола. Разнообразное питание – это один из основных принципов, на которых строится современный подход к хорошему состоянию здоровья. Если человек употребляет в пищу разные продукты, то вполне может восполнить запасы всех необходимых питательных элементов. Этот принцип, безусловно, рационален, но у него есть и другая сторона – Разнообразное питание идет рука об руку с повышенным потреблением калорий. Чем разнообразнее еда на столе, тем больше мы едим. Эффект, который оказывает разнообразие на количество потребляемой пищи, коренится в нервной системе, а именно воздействует на одно из ее фундаментальных свойств – развитие привыкания, которое, в свою очередь, есть самый простой способ обретения навыка. Поэтому любой живой организм с развитой нервной системой пользуется этим инструментом. Предположительно, это свойство развилось одновременно с первой нервной системой примерно 700 миллионов лет назад у наших самых далеких предков медуз. С помощью привыкания мы можем вычленять важные события из общего потока неважной информации. Чем чаще на нас воздействует раздражитель в течение короткого промежутка времени, тем меньше мы обращаем на него внимания. Это свойство было наглядно представлено в серии классических экспериментов при участии младенцев. Ребенок сидел на коленях матери, перед ним находился экран, который через некоторые промежутки времени демонстрировал черно-белый орнамент в виде шахматной доски. Каждый раз, когда картинка появлялась и ребенок обращал на нее внимание, исследователи фиксировали длительность его взгляда. Любой родитель сразу догадается, что ребенок проявлял сильную заинтересованность, когда видел черно-белую картинку впервые. В дальнейшем его взгляд задерживался на экране все меньше. Когда внешний раздражитель новый, мы с большим интересом на него откликаемся, потому что он может оказаться для нас важным. Если же ощущаем воздействие раздражителя несколько раз в течение короткого времени, то он перестает казаться важным и мы больше не обращаем на него внимания. Оказывается, привыкание срабатывает каждый раз, когда мы садимся за стол. Барбара Роллс и ее коллеги в 1981 году впервые провели исследование при участии добровольцев. Они предложили испытуемым попробовать по маленькому кусочку от восьми разных блюд и оценить их вкусовые качества. Затем одно из блюд им подали на обед. После обеда им снова предстояло оценить вкусовые качества этих же восьми блюд, попробовав по кусочку. Роллс заметила, что еда, которую добровольцы только что съели на обед, перестала казаться им вкусной, в отличие от остальных семи блюд. Когда испытуемым предложили съесть второе и неожиданно принесли все восемь блюд, то они не проявили особого интереса к пище, которую уже ели на первое можно сделать вывод о том, что мы способны наесться досыто каким-то одним блюдом и почувствовать удовлетворение. Но это совершенно не исключает того, что мы будем продолжать есть другие блюда, если они доступны. ролс дала этому феномену название «сенсорная сытость». Сытость – это ощущение наполненности, которое приходит после употребления пищи. А сенсорная означает, что это ощущение сытости, мы испытываем только по отношению к пище, которую мы только что съели. А значит, с такими же сенсорными свойствами – сладкое, соленое, кислое, жирное. Как победить эффект шведского стола? Тот факт, что сенсорно обусловленная сытость заставляет нас переедать, сам по себе уже дает простое решение – ограничьте свой выбор несколькими блюдами. Если вы оказались у шведского стола, В тапас-баре, баре закусок или в любой другой ситуации, где большое разнообразие пищи может окончиться перееданием, просто выберите для себя 2-3 блюда. Не изменяйте своему выбору, и вы сможете уйти сытым, но при этом съедите гораздо меньше калорий. В ходе нескольких независимых исследований с использованием разнообразных методов подтверждено, что люди способны съесть гораздо больше и набрать лишний вес, Если их пища разнообразна. Это свойство лежит в основе того, что эксперты называют эффектом шведского стола. Мы съедаем огромное количество еды в ресторанах со шведским столом, несмотря на то, что пища там далеко не всегда самого высокого качества. На шведском столе мы не успеваем выработать привыкание к какой-нибудь еде, потому что с каждой очередной ложкой у нас во рту оказывается что-нибудь новенькое. Отдел мозга, отвечающий за чувство насыщения, срывает стоп-кран, но не раньше, чем мы успеваем съесть слишком много. Зная о существовании сенсорной сытости, мы можем объяснить, почему мы радостно кидаемся на десерт после обширного ужина. Мы больше не испытываем чувство голода по отношению к соленой еде. А когда в поле зрения попадает меню с десертами, то у нас неожиданно открывается второе дыхание. Мы насытились соленой едой, но еще не пробовали сладкого. Новый сенсорный раздражитель, предлагающий высокое пищевое вознаграждение за дополнительно съеденные 200 калорий, с легкостью убеждает нас найти в животе место для десерта. это же сенсорно обусловленная сытость объясняет и обратную ситуацию, которую мы рассмотрели на примере картофельной диеты. Когда пищевое вознаграждение и разнообразие невелики, то количество потребляемой пищи уменьшается. Курить косяк во имя науки. Многочисленные личные наблюдения указывают на то, что марихуана повышает аппетит и вызывает желание переедать. Так начинается доклад 1988 года, который опубликовал Ричард Фолтин, ученый, который занимается изучением феномена злоупотребления сильнодействующими веществами. Группа исследователей под руководством Фолтина изучила явление, которое среди любителей марихуаны известно как пробило на хавчик. Интересно, получилось ли у команды Фолтина разобраться с этим неписанным правилом из кодекса курильщиков с научной точки зрения? Исследователи поместили 6 добровольцев в лабораторные условия на 13 дней. Всю их пищу тщательно взвешивали и описывали. Каждый день испытуемые выкуривали либо две папиросы с марихуаной, либо две папиросы плацебо, в которых марихуаны не было. Основной психоактивный компонент, который содержится в марихуане, называется Дельта-9-тетрагидроканнабинол – ТГК. Он активирует каннабиноидный рецептор первого типа – КР1, который, в свою очередь, играет важную роль в системе мозга отвечающие за получение пищевого вознаграждения. Если данная система мозга оказывает мощное влияние на чрезмерное употребление пищи и адипозность, то активация ее центров при помощи марихуаны должна приводить к вполне ожидаемым результатам. Результат эксперимента Фолтина был однозначным. Мужчины съедали на 40% больше калорий, когда курили, чем в те дни, когда отказывались от травки при этом мужчины активно набирали лишний вес. Интересно то, что они не переедали во время обедов и ужинов, а делали это в промежутках между едой. Они предпочитали сладкие закуски и шоколадные батончики. Результаты нескольких других исследований тоже демонстрируют, что употребление марихуаны связано с повышенным интересом к пище. Особенно мне нравится работа под названием Воздействие марихуаны на анаграммы решения функции памяти и чувства голода. Я думаю, что сам эффект на курки с последующим желанием играть в компьютерные игры и обжорством достоин всестороннего научного изучения. ТГК активирует рецептор КГР1, что приводит к перееданию и развитию ожирзнести. Следовательно, блокировка рецептора КГР1 теоретически должна вызывать обратный эффект: снижать аппетит и приводить к избавлению от лишнего веса. Именно так описывается действие КР1-блокиратора римонабанта или реверсивной марихуаны, как мне нравится его называть. Примечание. Технически ремонобант является антагонистом каннабиноидного рецептора КР1. Он не просто препятствует активации рецептора при помощи его естественных легандов, он фактически снижает внутреннюю активность рецептора. Конец примечания. Как и предполагалось, ремонобант способствует уменьшению количества съедаемой пищи и приводит к потере лишнего веса у животных и человека. В лабораторных условиях препарат показал свою эффективность и его быстро одобрили в качестве лекарства для похудения в Европе. Однако в настоящее время его не назначают для лечения адипозности в связи с серьезными побочными явлениями. Удивительно, но реверсивная марихуана повышает угрозу развития депрессии, тревоги и возникновения суицидальных мыслей. Так или иначе, и марихуана, и ремонобанд демонстрируют, насколько сильное влияние система вознаграждений оказывает на наше поведение, особенно на количество потребляемой пищи. Если система пищевого вознаграждения заставляет нас переедать, а мы буквально окружены пищей, то почему одни люди страдают ожирением, а другие нет? Тормоза отказали, жми на полную. Молодая женщина внимательно смотрит в компьютерный монитор, сидя в лаборатории Леонарда Эпштейна в Университете штата Нью-Йорк в Буффало. Она играет в симулятор игрового автомата. Она нажимает кнопку мыши, и на экране начинают крутиться три вертикальных ряда с картинками, затем они останавливаются. Если картинки отличаются друг от друга, женщина не получает ничего. Но если они совпадают, то зарабатывает балл. Может показаться, что она просто играет, но на самом деле она принимает участие в серии удивительных экспериментов. Результаты этих экспериментов могут пролить свет на то, почему некоторые люди страдают от ожирения, а другие нет. Когда девушка заработала 2 очка, ей выдали маленький кусочек шоколадного батончика. Чтобы получить кусочек шоколадки в первый раз, было достаточно заработать 2 очка. Но в следующий раз нужно заработать уже 4, чтобы получить такой же кусочек. Затем уже 8. «Мы постепенно увеличивали требования к работе», — объяснил Эпштейн. «До тех пор, пока испытуемый не говорил, господи, оно того не стоит». Количество игровых попыток, которые девушка совершила до тех пор, пока не отказалась от участия в эксперименте. Указывают, насколько усердно она готова работать ради еды. Примечание. Мотивация к еде представляет собой совокупность нескольких субмотиваций, среди которых есть чувство голода и желание получить пищевое вознаграждение. Эти субмотивации также влияют друг на друга. Эксперименты Эпштейна сводят к минимуму вероятность мотивации к еде под действием чувства голода. Так как всем испытуемым предлагают поесть до начала эксперимента, поэтому можно заключить, что изменение мотивации к пище у испытуемых связано скорее с ожиданием пищевого вознаграждения, чем с чувством голода. В тех случаях, когда исследователи фиксировали появление базового порога голода, он был одинаковым для всех групп, которые демонстрировали различную степень мотивации к еде. Различные степени голода, по-видимому, не оказывали существенного влияния на результаты. Однако невозможно исключить различные степени голода как фактор в целом. Конец примечания. Чтобы выяснить, насколько усердно девушка готова работать ради вознаграждения, не связанного с пищей, исследователи одновременно предоставили ей доступ ко второму компьютеру, который тоже находился в этой комнате. На втором компьютере была установлена точно такая же игра. Разница была в том, что за заработанные очки испытуемая получала не сладость, а несколько минут чтения интересного журнала. Молодая женщина могла по собственному желанию играть то на одном компьютере, то на другом, до тех пор, пока не приходила к выводу, что ни одна из обещанных наград не стоит усилий. На этом эксперимент заканчивался. Используя простой метод, Исследователи под руководством Обштейна вывели новый параметр, который характеризует отдельного индивида. Они назвали этот параметр «Относительная ценность пищи в качестве вознаграждения» или RRV-Food. Количественное выражение RRV-Food указывает на то, как сильно готов стараться человек ради получения пищи. Этот показатель принимается в расчет относительно непищевого вознаграждения, например чтения. Люди очень сильно отличаются друг от друга в этом вопросе. Люди демонстрируют разные результаты, некоторые из них готовы очень усердно работать ради получения пищи, а другие теряют интерес уже после нескольких попыток, говорит Эпштейн. С помощью RRV Food мы можем измерить степень мотивации к еде относительно непищевого вознаграждения. Это очень важно, потому что часто у нас есть возможность либо поесть либо выполнить некое альтернативное действие. Арарви Фуд спрашивает, если у вас имеется выбор, вы предпочтете поесть или сделать что-то еще? Результаты экспериментов оказались очень интересными. Прежде всего, сладкая пища оказалась исключительно мотивирующим фактором. Особенно сильно сладкое влияет на молодежь. Если вы предложите подросткам поработать ради сладкой газировки, объясняет Эпштейн они будут работать очень усердно. Некоторые люди готовы нажать на кнопку тысячу раз, чтобы только получить маленький глоточек газировки. Также ученые выяснили, что у людей с избыточным весом и у страдающих ожирением показатель RRVFуд выше, чем у людей с нормальным весом. Например, дети с ожирением проявляют большую заинтересованность в работе, если за нее им выдают высококалорийную пищу, например, пиццу или сладости. Стройные дети не испытывают сильного желания к работе на таких условиях. При этом порог истинного голода у всех детей одинаков. В соответствии с высокой степенью мотивации к еде люди с большим RRV food едят больше и в лаборатории, и дома. Люди с избыточным весом и ожирением сильнее мотивированы на потребление пищи, чем стройные, поэтому вынуждены есть больше. Однако данное исследование не дает ответа на вопрос, заставляет ли людей высокий RRV-Food набирать избыточный вес, или само наличие лишнего веса вызывает повышение RRV-Food. Ученые смогли лишь выяснить, что эти два фактора влияют друг на друга. Чтобы узнать, действительно ли высокий показатель RRV-Food является причиной ожирения, Эпштейн и другие исследователи решили совершить путешествие во времени. Известно, что достаточно многочисленная группа стройных прежде детей со временем набирает избыточный вес. Уёные решили выяснить, может ли анализ арарвифуут определить предрасположенность ребенка к ожирению. Результаты исследования были полностью однозначны Аравифуут выявляет заранее какой ребенок в будущем наберет избыточный вес, а какой нет То же справедливо и для всех остальных возрастных групп. Ученые проводили исследования среди взрослых, и испытуемые с высоким RRVFood за год набрали почти 3 килограмма. Испытуемые с низким RRVFood набрали не более 250 граммов. Если взять группу стройных людей и подсчитать степень их зависимости от пищевого вознаграждения, сообщает Эпштейн, вы сможете сказать заранее, кто в будущем наберет лишний вес. На этом основании можно заключить, что люди отличаются друг от друга степенью мотивации к пище, особенно калорийной. Интенсивная мотивация к пище – это врожденное, личностное качество, которое со временем заставляет человека набирать лишний вес. Таким образом, мы получили часть ответа на вопрос, который подняли ранее. Похоже, что повышенная чувствительность к пищевому вознаграждению влияет на переедание и развитие ожирения. Упорная работа ради получения пищи имеет смысл в том случае, если это единственный способ сохранить свою жизнь. В течение почти всей долгой истории человечества нашим предкам приходилось посвящать огромную часть своей жизни собирательству, охоте, выращиванию и потреблению пищи. Чаще всего эти действия подразумевали тяжелый труд, бессильного инстинкта, который заставляет человека добывать и потреблять пищу. Мы не смогли бы выжить в те времена, когда пропитание доставалось с большим трудом. В нас все еще живет эта древняя сила, но в современном мире, когда еда достается без усилий и изобилует калориями, инстинкт заставляет нас чрезмерно объедаться. Однако люди сильно отличаются друг от друга степенью мотивации к еде, таким же образом, как и другими личностными качествами. Но это еще не все. Ученые, которые занимаются изучением наркозависимости, пришли к выводу, что восприимчивость отдельного человека к наркотикам зависит не только от того, насколько сильный подкрепляющий эффект дает само вещество. Здесь еще необходимо учитывать способность человека контролировать собственное поведение в ответ на сильное желание. Иначе говоря, импульсивность, которая говорит о способности или скорее неспособности человека, подавлять или игнорировать сильные желания, которые исходят из бессознательной части мозга. Это качество личности полностью противоположно понятию самоконтроль. Человек, на которого крэк оказывает сильное подкрепляющее действие, будет очень сильно желать наркотик спустя несколько сеансов курения. Однако, если человек способен удержать себя от удовлетворения желания, то не впадёт в зависимость. Другой человек, который также поддается сильному воздействию крэка и при этом импульсивен, сразу же вырабатывает сильную зависимость. Эпштейн утверждает, если вы находите для себя нечто, оказывающее на вас сильное подкрепляющее действие и при этом не в состоянии контролировать свои импульсивные действия, то вы в большой опасности. Эпштейн вводит термин «патология подкрепления», который обозначает опасное сочетание повышенной чувствительности к подкрепляющим свойствам и высокой степени импульсивности. Он описывает это состояние как «Тормоза отказали, жми на полную». По этой причине некоторые люди в большей степени подвержены пищевой зависимости, чем другие. При том, что все люди в равной степени окружены потенциально аддиктивными продуктами. С другой стороны, не импульсивные люди, знающие, когда нажать на тормоз, с высоким RRVFood, не входят в группу тех, кто рискует начать переедать и набирать лишний вес. «Если вы хорошо владеете собой», — объясняет Эпштейн, «то сможете преодолеть тягу к вознаграждению, в данном случае пищевому. Вы сможете превратиться в гурмана, то есть человека, который любит поесть, прекрасно готовит, но при этом остается стройным» потому что может контролировать количество потребляемой пищи. На самом ли деле можно предсказать развитие расстройства пищевого поведения и ожирения, основываясь на патологии подкрепления? Большинство людей не имеют аддиктивной привязанности к пище в буквальном смысле, включая людей с избыточным весом и ожирением. Но и в этом случае поведение людей, не страдающих зависимостью, можно рассмотреть через призму подкрепления, и импульсивности. Даже если у вас нет зависимости от картофельных чипсов, вы все равно можете их купить, когда голодны. Ваша способность подавить желание съесть чипсы, когда они к вашим услугам, определит то количество чипсов, которые вы в действительности употребите. Выводы Эпштейна и других ученых схожи. Люди с патологией подкрепления подвержены перееданию и чрезмерному увеличению массы тела. Ипштейн тут же добавил, что существует третий важный фактор, наряду с ARV-фуд и импульсивностью. Это наличие пищи с сильными подкрепляющими свойствами в обиходе и привычном окружении. Если вы постоянно видите продукт, который не обещает серьезного вознаграждения, то вам, очевидно, не нужны хорошие тормоза. Если вам предложат мороженое, например, из сырой печени, то вам не нужно сдерживаться, вы и так его не захотите. Но если перед вами сочный кусок мяса, зажаренного на гриле, а вы как раз большой его любитель, то вам немедленно нужно найти в себе силы, чтобы справиться со своими желаниями. Из этого следует, что самая ужасающая комбинация выглядит следующим образом. Импульсивный человек с пристрастием к пищевому вознаграждению живёт в мире, где все буквально лопается по швам от обилия пищи с сильными подкрепляющими свойствами. Примечание. В таких словах можно описать детство американского гражданина. Импульсивное поведение для детей вполне естественно, при этом они очень сильно реагируют на базовое пищевое подкрепление с помощью сахара, крахмала и жира. Конец примечания. Как вы скоро убедитесь сами. Примером такого мира служат Соединенные Штаты Америки.